Глава десятая и последняя. Ну вот, теперь, когда все так благополучно кончилось, что, конечно, ребята догадались, как прочесть заколдованную надпись, и буква «Я» освободилась из своего страшного плена, и Аля написала такое письмо. «Милая мамочка, я так рада, что ты скоро приедешь и отведешь меня сама в первый класс. Приезжай скорее!» Твоя дочка Аля. Все это прекрасно, но куда девался злодей Кляксич? Сумела ли Аля победить его? Всем очень хотелось бы, чтобы это было так, но Кляксича изловить не удалось. Он сбежал. Он покинул букварь вместе с дружками помаркой и опиской. И теперь они бегают из тетрадки в тетрадку и строят людям всякие пакости из-под тишка.